Глава двадцать восьмая. Извольно отпущенников особенное внимание он оказывал евнуху пасиду которого при британском триумфе даже пожаловал почетным копьем, словно воина. Не менее любил он и Феликса, которого поставил начальником когорт и конных отрядов в Иудее, супруга трех цариц, и Гарпократа, которому дал право ездить по Риму, в носилках и устраивать всенародные зрелища, и еще больше полибия своего советника по ученым делам, которого даже на прогулках нередко сопровождали по бокам оба консула. Но выше всех он ставил нарцисса, советника по делам прошений, и паланта, советника по денежным делам. Примечание. Почетное копье — копье без наконечника, служившее боевой наградой. Иудея вновь управлялась римскими прокураторами после смерти Агриппы I в 1944 году. Из трех цариц известны две — одна дочь Агриппы I, другая дочь Юбы II Мавританского и, по матери, внучка Антонии Клеопатры. По ученым делам — а студиис, по делам прошения — а либелис, по денежным делам — а «Рацион Нибис» — название придворных ведомств, учрежденных Клавдием. Этих он с удовольствием позволял Сенату награждать не только большими деньгами, но и знаками квестерского и приторского достоинства. А сам попускал им такие хищения и грабежи, что однажды, когда он жалился на безденежье в казне, ему астроумно было сказано, что у него будет денег вдоволь, стоит ему войти в долю, с двумя вольноотпущенниками. Примечание. Знаки квестерского достоинства получил нарцисс за действия против мессолины и силия. Приторского — палант за инициативу одного декрета против рабов. Тацит — аналы Богатство нарцисса достигало четырех миллионов, паланта — трех миллионов сестерциев. Дион — тацит.